Глава 37. Беладонна. Закончив уничтожать собственную спальню и не получив должного удовлетворения от процесса, вспомнила, что обещала рассказать подругам, как прошел совет. Кинув сообщение в общий чат, с сожалением посмотрела на осколки портального зеркала, которое разбила. Ладно, пешком прогуляюсь. У входа в клуб неожиданно столкнулась с Майей. Обычно приветливая Эльфийка выглядела подавленно и словно ничего не замечала вокруг. Это меня насторожило. Привет, у тебя все в порядке? Не удержалась я от вопроса. Да. Нет. Все в порядке, наверное. Нервно дернула она плечом, поправляя сумочку и пропустила меня вперед. «Майя, я ведь вижу, что-то не так. Ты как-то странно себя ведешь. Не собиралась отставать я. В зале уже ждали подруги. От них тоже не укрылось рассеянное состояние девушки. «У тебя что-то случилось? Что-то с Юлей?» Первой подскочила к нам Ольга. «Нет, с дочкой все в порядке», — поспешила заверить Эльфика. «Она сейчас с отцом. Он попросил сегодня провести с ней день». «Только с Юлей?» — вздернула бровь Марго. Майя закусила губу и покачала головой. «Нет, он хотел с нами обеими, но...» она тяжело вздохнула, обхватив себя за плечи. «Так, пойдем присядем». Решительно подтолкнула эльфийку к ближайшему столику и, усадив на диванчик, заняла место рядом. Девчата расположились в креслах напротив. Марго махнула бармену, и очень быстро на столе появились бокалы с коктейлями. «Рассказывай». Ольга насильно всунула в руки Майи напиток и заставила сделать глоток. Руил опять накосячил». Нет-нет, после того, как проклятие спало, он сильно изменился, я вижу, как он обожает дочь, а Юля очень рада, что у нее появился отец. И на меня он смотрит так, что жарко становится. Но я так долго жила с обидой на то, как он поступил со мной. Я столько пережила из-за него, что не могу просто по щелчку взять и простить. Мы с девочками понятливо переглянулись. Из-за проклятия императора эльфов у Майи разорвалась истинная связь. Десять лет она скрывала дочь, боясь, что, узнав об астарде, Айрван Руил заберет у нее единственного ребенка. Когда правда открылась, он нашел способ восстановить их связь и избавиться от проклятия, не пожалев ради этого одну из главных ценностей второго мира — камень истины. Но сегодня он повел себя странно. Я не знаю, как объяснить. Может, эта истинная связь так работает — Он позвонил мне, как только освободился после совета, и предложил провести вместе день. Я отказалась, ославшись на работу. И пусть внешне он не показал, но я почувствовала, как больно по нему ударил мой отказ. У меня самое сердце закололо. Отчего-то ему было важно, чтобы я согласилась не через неделю или месяц, а именно сегодня. Девчата переглянулись, а до меня неожиданно дошло. Почему Эрван Руилл себя так повел. «Они остались у нас дома. Юля захотела показать отцу наши альбомы с фото. Я уже направлялась к лестнице, когда Руил вдруг догнал меня, и...» моя отчаянно покраснела, коснувшись пальцами губ. Он поцеловал меня. Так жадно и отчаянно, словно от этого зависела его жизнь. «А ты?» «Все замерли в ожидании продолжения» а я заметила, что к нашему разговору с интересом прислушивается и бармен-вампир, делавший вид, что протирает соседний столик уже в третий раз. Я думала, оттолкну, влеплю пощечину. Сама не поняла, как начала отвечать. Майя поправила воротник, стыдливо прикрывая красноречивый засос на шее. Если бы Юля не вышла искать, куда надолго пропал отец, мы бы сделали это прямо на лестничной клетке. Я воспользовалась тем, что Айрван отвлекся, отвлёкся, когда позвала его, и сразу же сбежала. «Так ты жалеешь, что позволила поцеловать себя, или что Юля вас отвлекла?» Хихикнув, поинтересовалась Ольга. «Мне стыдно от того, что я не должна была позволять ему заходить так далеко, и я не понимаю, почему он вдруг сорвался». Одним глотком, выпив свой напиток, я подозвала бармена и попросила унести пустой бокал. Любопытный молодой вампир заметно расстроился, когда я растянула над столиком звуконепроницаемый полок от подслушивания. Так понимаю, Айрван Руил не сказал тебе, что он сделал на совете. Спросила я по изумленно округлившимся фиалковым глазам, уже догадываясь, каким будет ответ. Эльфийка покачала головой. Я рассказала о том, что происходило на совете, пока меня не утащил оттуда руар. Выходит,. Айрвон Руил решил отправиться в Седьмой мир, чтобы закрыть врата бездны?» Побледнела Майя, услышав, что артефакт выбрал императора, оставив ему метку. «И не сказал мне...» В ее голосе звучала обида. «Почему? Это же опасно, он ведь может не вернуться!» «Возможно, он не хотел, чтобы ты и Юля волновались...» Предположила Агния, накрывая трясущуюся ладонь эльфики своей и, воздействуя на Майю, успокаивающим заклинанием. «Он будет не один. Там будут сильнейшие воины шести миров, вооруженные мощнейшими артефактами, а еще хранительница Белинда». «Этого мало!» — всхлипнула Майя, кусая губы. «А что, если его смертельно ранят?» Руил эльф, а ты — его истинная», — напомнила Марго. «Ваша связь поможет ему» как в свое время наша с Абилардом спасла его, не дав отправиться за грань. Но ты тогда была беременна Гордеем, а наша связь недавно восстановлена и пока вообще ничем не закреплена. Что мне делать? «Закрепить связь», — ответили мы хором. «Мне нужно переспать с Руилом, чтобы закрепилась наша связь, и он мог спасти мир?» — нервно рассмеялась Майя. Формулировка звучит, конечно, так себе, прыснула в кулак темная ведьма, но смысл ты уловила верно. А если и этого будет недостаточно? Хорошо бы закрепить вашу связь брачным ритуалом, неожиданно предложила Агния. Когда мы с Лео узнали, что ему предстоит вновь отправиться в седьмой мир, мы так и поступили. Когда-то мы мечтали провести красивую церемонию, без спешки и по всем традициям, с белым платьем, сотней гостей, храмом, благословением богов и шикарным праздником. Но решили, что за неделю не успеем все организовать так, как хотим. Поэтому мы провели брачный ритуал, а в храме обвенчаемся, когда он вернется. Мы с медвежонком тоже провели ритуал по традициям оборотней, призналась Ольга. Он хоть и поставил метку, но мы решили на этом не останавливаться. Мы бабе Маше обещали праздник, попробуй ей откажи. И мы с Лардом тоже закрепили союз... В пещере. Виновато призналась Марго. А с храмом решили не торопиться. Нас не простят его родители, если мы обвенчаемся по-тихому, а не устроим помпезное торжество с пиром на весь третий мир. «И вы все молчали?» — Изумленно ахнула я. Тем временем Майя что-то усиленно обдумывала. «А если мне не нужен грандиозный праздник? Я всего лишь хочу, чтобы отец моей дочери вернулся к нам». «Желательно живым и невредимым», — добавила Тиша. «Ты хочешь сделать предложение Руилу? догадалась Агния. Эльфийка кивнула. «Я определенно хочу видеть обалдевшее лицо императора, когда ты его за яй... <coughs> уши к потащишь», — рассмеялась Ольга, утирая выступившие слезы. «Девчата, как думаете?» Она взглянула на часы и что-то прикинула в уме. Мы успеем часов за пять организовать одну скромную императорскую свадьбу. Я звоню Кельвину. Не дожидаясь согласия, я набрала номер друга семьи. Немедленно везите вашу подружку ко мне. Если нужно устроить королевскую свадьбу, это к Кельвину. С энтузиазмом откликнулся самый известный модельер всех миров, когда я озвучила просьбу. Я и подружкам невесты платье приготовлю. Только не розовые Выкрикнули мы с девчатами одновременно. Я хоть и не видела лица Кельвина, знала, что он сейчас закатил глаза. Есть у меня одна коллекция, которую я еще никому не показывал. Кстати, сколько у нас времени в запасе? Месяца полтора есть? Кельвин, у нас три часа. Максимум четыре. Что? Взвизгнул демон, уронив что-то на пол. Какой кошмар. И Майя до сих пор не у меня в ателье? «Быстро везите ее ко мне. Так. А жених? Жених в чем будет? Кстати, жених у нас кто? Я его знаю?» Его императорское величество Айрван Руил. Кельвин впервые на моей памяти выругался на древнедемоническом. «Я ему на коронацию мантию шил. Где-то у меня остались мерки. Найду. Надеюсь, он не слишком раздобрел с тех пор». Задумчиво пробурчал модельер и отключился. Марго тем временем раздавала задание своим подчиненным подготовить клуб к торжеству, споря с Майей, что один вечер сотрудники и без нее справятся. А сама будущая невеста должна сейчас думать о фасоне платья, в котором хочет выходить замуж. Агния вызвала своих девочек-визажистов сразу в модный дом Кельвина. Ольга тоже кому-то звонила. «Спасибо тебе, дорогая, ты нас очень выручишь. Айрван Руил? А он не в курсе пока. Сюрприз будет». «Что ты, какая месть? Я уже простила, закопала и забыла». Рассмеялась в трубку темная ведьма. «Ладно, увидимся на свадьбе». «Девочки...» Позвала Ольга, завершив звонок. «Считайте, с храмом я договорилась. Рене пообещала поспособствовать. А еще она лично проконтролирует Айрван Руила, чтобы он не только вовремя прибыл к алтарю, но и ничего не заподозрил». «Но как?» Ахнула Майя, все еще находящаяся в шоке от того, как все завертелось. «А это уже секрет», — подмигнула Ольга, вызывая эльфики такси.